Москва, 27 июня. Он тянул с расчетами столько, сколько было возможно. Но 25 июня был отработан последний вариант, и он сдал его охранникам, понимая, что вручает им свой смертный приговор. Отныне оставалось ждать, когда Баширов проверит этот вариант и, утвердив его, приговорит узника к смерти. Весь вчерашний день Меликов не притрагивался к еде, словно готовясь услышать страшное. Но все прошло без эксцессов. Его перенесли на кровать, и он уснул. Проснувшись утром, он был даже несколько удивлен, что пока он спал, с ним ничего не произошло. Оба охранника, как обычно, равнодушно сосредоточенно перенесли его в инвалидную коляску, чтобы отправиться вместе с ним в ванную комнату. Он все еще не мог подниматься самостоятельно. По уверению посетившего его несколько дней назад врача, процесс заживления шел нормально, и он должен был подняться месяца через три. Меликов усмехнулся, услышав это. Через три месяца его перебитые кости будут гнить в какой-нибудь яме на окраине города, засыпанной известью и песком. Сегодня утром он решил применить свой план, который обдумывал все последние дни. Это был жест отчаявшегося человека, готового бросить вызов судьбе, выбраться любыми способами из ловушки, в которую его загнали враги, решившие, что он обречен. Утром, за завтраком он плотно поел, готовя себя к главному испытанию в своей жизни. Кроме братьев-близнецов, находившихся рядом с ним неотлучно на даче дежурили еще четверо охранников по в каждой смене. Баширов полагал, что четверо крепких мужчин имеют шансы остановить беспомощного инвалида, не способного передвигаться самостоятельно, если он все таки попытается бежать. Но даже Баширов не мог предположить, на что способен его пленник. Утром, по он направился в свою комнату, попросив одного из братьев дать ему сигарету. Въехав в комнату, он сунул сигарету под матрас с таким расчетом, чтобы пожар начался через несколько минут, а затем снова выехал на своей коляске из комнаты. Вы можете меня вывести в сад перед домом, попросил он одного из братьев. Я ведь уже давно не был на улице, только дайте мне костыли, врач считает, что мне можно передвигаться на них. Может, ты хочешь перепрыгнуть через забор? зло пошутил один из братьев. Зачем тебе костыли? Кончай шутить. Что тебе жалко? настаивал Меликов. Я ведь никуда не уйду. Сам знаешь, до туалета допрыгать не могу. Ладно, бери свои костыли, разрешил охранник. Меликов, забрав костыли, стал терпеливо ждать, когда наконец его вынесут в сад. Братья вынесли его коляску из дома, поставили на траву и положили рядом костыли. Меликов кивком головы поблагодарил их. Он поднял голову, словно подставляя лицо солнечным лучам, когда неожиданно из его комнаты полыхнуло пламя. Пожар! первым закричал Меликов. Пожар! Спасайте мои расчеты! там наброски для вашего полковника. Секретность, которую ввел Баширов по отношению ко всему, что делал пленник, обернулась против него самого. Никто из охранников, включая братьев-близнецов, не знал, чем конкретно занимается заключённый. Они лишь видели папки с бумагами, которые Баширов привозил на дачу и отвозил обратно. Откуда им было знать, что в горящей комнате ничего не было и пленник блефовал? Они справедливо рассудили, что документы крайне важны для полковника и побежали в комнату, поручив Миликову охраннику из утренней смены. Именно этого Миликов и ждал. Его охранял парень лет двадцати пяти, и именно его смены ждал пленник. Он неожиданно закашлялся, стал валиться на сторону, и когда охранник испуганно наклонился к нему, чтобы помочь инвалиду, то неожиданно почувствовал, как проворные руки пленника вытащили оружие из кобуры, и дуло пистолета больно упёрлось в живот. В машину, прохрипел Меликов. Быстро к машине. «Отвезешь меня в машину. А если попытаешься пикнуть, я тебя пристрелю, мне терять нечего. Напуганный столь невероятным оборотом охранник согласно кивнул. Он сразу сообразил, что с переломами ног Меликов не сможет завести машину. Братья Изотовы и второй охранник боролись с пожаром, когда Меликов подъехал к машине. Посади меня на заднее сиденье, приказал мерза. Костыли брось сюда и учти, у тебя только один шанс, иначе пристрелю. Охранник перенес его на руках в машину, подавляя в себе желание что-то предпринять. Пистолет упирался ему в живот, и он понимал, что любое неосторожное движение повлечет за собой выстрел. Он бросил в машину костыли, не понимая, на что рассчитывает этот безумец. Теперь за руль, выдохнул мерза. Садись за руль и мы уезжаем отсюда. Нет, прошептал непослушными губами охранник. В этот момент из дома выбежал один из братьев-близнецов, увидев пленника в машине, он бросился к нему. Миликов расчетливо выстрелил ему в грудь. Тот упал лицом в траву. Звук выстрела разнесся подача. "В машину!" закричал Миликов, теряя терпение. "Иначе пристрелю как собаку!" Он выстрелил над головой охранника, и тот согнулся от страха, понимая, что в следующее мгновение может стать трупом. Молодой человек был явно не готов к подобным испытаниям. Он видел, как не раздумывая, выстрелил пленник в одного из его товарищей и понимал, что его ждет та же участь. Он быстро сел в машину и дал полный газ. "Ворота", крикнул Меликов. "Открой ворота!" Охранник поднял пульт дистанционного управления, ворота открылись. Из дома, услышав выстрелы, выбежали другие охранники. Вторая смена, тушившая пожар, тоже слышала выстрелы. Баширыфа подвела его самоуверенность. Он считал, что с переломанными ногами Меликов не сможет сбежать, и поэтому оставил на даче лишь четверых офицеров и двух братьев-близнецов. Услышав выстрел, первым из горящего дома выбежал брат убитого. Одного взгляда на лежавшего в траве Севастьяна было достаточно, чтобы Николай взвыл от горя и ненависти. Он достал пистолет и, стреляя на ходу, бросился к машине. Следом открыли огонь и остальные. «Быстрее!» — мирза ударил парня по шее рукояткой пистолета: "Давай, газуй!" Заднее стекло лопнуло от пули, и осколки посыпались в салон. Миликов поднял руку. Он был хорошим стрелком, но его интересовали не бежавшие к машине люди. Он выстрелил в колесо стоявшего рядом Жигулёнка, чтобы предотвратить погоню. Их Волга выехала со двора. "Быстрее", кричал Миликов охраннику. "Давай газ, иначе я размозжу тебе голову". Парень, оказавшийся в безвыходной ситуации и явно испытавший шок, изо всех сил нажал на газ. Преследователи остались где-то позади. Через минуту, оглянувшись, Миликов облизнул пересохшие губы, вытер рукавом рубашки лоб и удовлетворенно сказал: "Держи курс на Москву и не вздумай никуда сворачивать". В этот момент о его невероятном побеге уже знал Баширов. Он сначала не поверил услышанному. Это было настолько невероятно, что он впервые в жизни растерялся, но затем Быстро овладел собой. Он понимал, что пленник уехал не один, а с их офицером, ставшим его невольным заложником. "Собрать весь отдел", приказал Баширов. "Всех свободных людей ко мне, немедленно передайте сообщение по всем пунктам ГИБДД. Пусть задерживают любой автомобиль, в котором будет инвалид с переломанными ногами. К счастью у этого мерзавца есть примета, от которой он не скоро избавится, и вряд ли он сумеет уйти далеко". Полковник положил трубку и вдруг подумал, что впервые в жизни допустил непозволительную роскошь человеческого общения. Этот наглый убийца. Этот человек, умеющий так отчаянно рисковать, нравился ему вопреки всякому смыслу. Именно поэтому он медлил с его ликвидацией даже после того, как Меликов выполнил свою работу. Именно поэтому он подарил ему два дня жизни. Полагаю, что решение о его ликвидации может быть принято в любое время. Баширов подумал, что никогда в жизни не слышал о таком отчаянном побеге. У беглеца был один шанс из тысячи. И он решился на такой безумный шаг. Куда он денется без своего инвалидного кресла? Как он думает спрятаться в городе, где не был столько лет? К кому он обратится за помощью? Полковник не знал ответов на эти вопросы, но он твердо знал, что не позволит беглецу реализовать этот единственный шанс.